Пустоглазый. Весь полет от Парижа до Минска Тобиас Мяге спал, как младенец. Правда, для этого пришлось крепко приложиться к коньячку еще в аэропорту, а на борту добавить. В Минске он пересел в автобус, который привез его в Москву. А уж из столицы, затерявшись в толпе пассажиров, он без проблем добрался до Питера. Можно было, конечно, долететь за три часа прямым рейсом, но чуйка подсказала, быстрее не значит надежнее. В поезде он снова немного выпил, поэтому проспал и эту дорогу. Сон был лёгким, и снилось что-то приятное, светлое, праздничное. Но как только он пришёл в себя, первая мысль была о том, что, возможно, надо было остаться за бугром. Пока не на совсем, а так, пересидеть, пока не выяснится, что ни одной ниточки к нему так и не привело. Конечно, для сваливания на запад не всё было готово. Да что там, ничего не готово. Несколько недель назад он и думать в эту сторону не начинал. «В землях обетованных разве развернешься, как в этой гребаной России?» Собирая вещи, он глянул в окно и вдруг заторопился. В числе первых Тобик помчался к выходу из вагона и только тут вспомнил, что прилетел в легонькой рубашке поло, годной для Парижа, но никак не для северной столицы. «В этом треклятом Питере никогда не бывает нормальной погоды!» Сердито думал он пробираясь в толпе пассажиров к стоянке, где его ждал Денис. И точно, как только вышел, дождь наддал так, что, ступив всего три шага к машине, он успел промокнуть насквозь. Усевшись на заднее сиденье, Тобик встряхнулся, как собака. Капли брызнули в разные стороны. «Простите, хозяин», — заискивающим тоном сказал Денис, «не смог ближе подъехать». «Давай одели», — буркнул Мяги. «Сейчас не до мелочей». «Надо разобраться с главными проблемами». «Дважды приходили из полиции», — начал докладывать тот. «Сняли показания. Все сказали, что к машине хозяйской подруги не притрагивались. Если что, отвозили в сервис, и всё. Никакой неисправности в автомобиле обнаружено не было». Вывод. Авария произошла по вине хозяйки машины, не справившейся с управлением на скользкой дороге. К тому же она выпила перед этим. «Чешет, как по протоколу. Сразу видно, бывший мент». «Понятно. А Обо мне». «Конечно, задавали вопросы, но дежурные. Расхождений в показаниях нет. Скорее всего, они проверили время вылета и убедились, что ночью вас уже не было в городе. Пустоглазый. Отсиживается. Вопросов по нему не было. Он приходил к Артёму Игоревичу. Что хотел? Чего и всегда. Считает, что заплатили ему скудно. И? Ему растолковали, что он ещё должен остался за два трупа. «Поэтому пусть не вякает, иначе очнётся в мусорном баке». Тобик хмыкнул. «Ну и фантазия у тебя. Очнётся в баке». «Развеселить вас хочу, хозяин. Вижу, устали с дороги». «Добро. В город не поедем. Вези на дачу. Твой телефон?» «Обежайте». «Бережёного бог бережёт». Машина свернула с шоссе ведущего из Пулкова и шурша покатила в сторону Большой Ижоры. Там, на берегу залива, в укромном местечке, был построен охотничий домик, который Тобик называл «лежбищем». Об этом месте знали столь немногие доверенные лица, что его можно было смело считать убежищем от жизненных бурь. По документам, домик отношения к мяге не имел, он никогда не возил туда ни любовниц, ни партнеров, ни подчиненных. Когда ехал, оставлял в городе все мобильные телефоны, так же, как и Денис. Для связи в домике было спецсредство, допотопное, да но надежное. Определить местонахождение невозможно. Не знала о домике и пустоглазый. И вообще никто, кто мог быть связан со старым вором. Конечно, было бы лучше, если бы о нем знал он один. Но тут уж... Впрочем, те двое, что знали, были стойкими оловянными солдатиками. И в случае чего стояли бы насмерть. Один из них... Личный водитель Денис, который был посвящён в дела хозяина, знал и слышал многое, но за годы службы успел доказать, что предан хозяину как пёс. А если учесть, что у него молодая жена и крошечная дочка? В доме пахло сыростью. Паршивый всё же тут климат. Не протопил две недели, всё. Денис затопил камин и сразу уехал. Тобик немного посидел на крыльце, вдыхая свежий аромат зелени. Потом вернулся в дом и налил водки. Еда была в пакете, который Денис приволок из машины. Но ему хотелось выпить, как в молодости, без закуски. Просто так, под дождик, стучавший по крыше. Он выпил с удовольствием, крякнул даже. Все-таки он везунчик, каких свет не видывал. Теперь не нужно корячиться и тащить на спине свой разветвлённый и хлопотный бизнес, вписываться, впрыгаться, втираться. И лизать из ады тоже не надо. Он будет просто жить. Не здесь, конечно. Просто жить в России невозможно. Для этого существуют другие прекрасные места. И одно из них будет принадлежать ему. Тобио Сумяги — сыну официантки и ресторанного топёра, известного в узких кругах под кличкой «Мячик». Тобик выпил ещё полстакана и ощутил проснувшийся аппетит. Он вернулся в дом, вывалил на стол еду из бумажного пакета, порылся и, выудив палку солями, жадно откусил. Стало совсем хорошо. Среди пакетиков и баночек нашлись маринованные каперсы. Он лихо открыл банку, захватил пальцами несколько штук и стал жевать. Хорошая всё-таки штука — жизнь. Дождь разошёлся не на шутку. За барабанной дробью капель и стуком в стекло веток росшего у дома клёна он не слышал, как бесшумно отворилась дверь. Человек с мокрыми, совершенно белыми волосами проскользнул в щель, замер, прислушиваясь, а потом шагнул в комнату. Здравствуй, Тобик.